Глава сорок вторая Нож я отобрала Ножи вообще детям не игрушка даже если ребенок честно считает себя взрослым. Значит, я повертела нож в руках, убеждаясь, что ни крови, ни таинственных знаков или иных признаков силы на нем нет. Здесь обычно твою маму запирают? Иногда. Рута смотрит на меня с восторгом. Ну да, слегка взъерошенная, самую малость грязная, зато самостоятельно, почти самостоятельно выбравшаяся из запертой комнаты. «Когда она опять становится не в себе», — Рута покусала губу. «А когда гроза, то она часто становится не в себе». Бабушка утверждает, что это потому, что внешние энергетические потоки дестабилизируют внутренние. «У нормальных людей это компенсируется, а вот у ненормальных...» Она вздохнула и светским тоном поинтересовалась. «А правда, что тетку убили?» «Правда. Никогда не видела смысла в оптимистичном вранье». «Йонас?» «Понятия не имею. Он? Кто еще? Он тоже ненормальный. Вот как жить, когда тебя окружают одни ненормальные?» Рута убрала руки за спину. В грязно-белой рубашке ниже колен, отделанной темным кружевом, она до невозможности напоминала «привидение». Бледные руки, тонкие ноги, узкое личико, волосы, заплетенные в жидкую косицу, и свеча в руке. Света мало, и его нехватка подчеркивает острые черты Рутиного лица. «Что-то не так?» Она чуть склонила голову. «Ты меня боишься?» «Нет, немного. И не ее, но...» «Боишься?» Вздохнула Рута и протянула руку. «Так бывает». Кое в чем старуха права, потоки и вправду дестабилизируют. Ее пальцы оказались холодны, и холод впился иглой в тело. Холода стало много, так много, что я заледенела. «Пойдем!» Меня взяли за руку, и я сделала шаг. И еще один. «Улыбайся!» – приказала девочка, и губы послушно растянулись в безумные улыбки. «Вот так!» знаешь. Мне даже немного неприятно. Впервые появился кто-то, кто пожалел эту бестолковую девчонку. Мы шли, медленно, и звук шагов терялся в полутьме. Я слышала, как мечется ветер. Я была частью этого ветра, как была и частью моря. А еще немного человеком, который явственно осознавал, он попался. Ей всегда было одиноко, так одиноко. Тяжело жить, когда ты никому особо не нужен. Так и тянет спрятаться и отыскать хоть кого-то. А в старом доме столько интересных вещей. Кто она? Оно? То, что заняло тело Руты, явно не было человеком. Это я тоже знала. Как и знала, что мне не дозволено будет жить. «Демон», – честно сказала существо, – «я здесь давно, очень давно». «Это ты, Сауля?» «Нет». «А?» «Мы только немного помогли. Эта стерва нас обманула, представляешь? Она приносила конфеты и разговаривала, рассказывала сказки. Мы любим сказки. А потом оказалось, что все это из-за Йонаса. Йонаса мы не любим, он плохой». «Почему?» «Губы слушаются с трудом, но мне дозволено говорить, и я пользуюсь этим». А вот тело по-прежнему мне не подчиняется. Идем. Куда? Вниз, темными коридорами. Потому что его все жалеют или завидуют. И еще думает, что на нем милость Джара. Это не так? Иллюзия, что пока длится разговор, меня не убьют. Существо качает головой и с упреком произносит. «Ты вправду веришь?» «Во что?» «Не важно. Но нет. И да, на нем печать Бога, поэтому я не могу просто взять и убить его. Это избавило бы от многих проблем. Однако разве можно гневить Бога? Вот и приходится. Ты – мост. Я. Почему? Он обижает мою девочку. Все обижают мою девочку. Она такая ранимая. Знаешь, ей совсем не хочется, чтобы ты умирала» но она понимает, что у нас нет другого выхода. Лестница. Она скрывается за уродливого вида зеркалом и ведет куда-то вглубь стены. Здесь холодно и сыро, и паутина липнет к одежде. Паутины столько, что кажется, будто она рвется с протяжным хрустом. А еще мне темно. Я останавливаюсь. Не знаю, как. — Ты права, — кивает Рута. Неловкое движение, будто кто-то дернул за веревочку, и девочка-кукла подчинилась. Нам не нужно, чтобы ты раньше времени свернула шею. Папочка огорчится. Возьми. Мне протянули свечу. А ты? Пальцы послушно обхватили восковую скользкую палочку. А я и так вижу. Это тело дает неплохие возможности. Знаешь, вы люди... «Как-то себя недооцениваете. Вечно вам хочется большего». «Демон». «Демон», — согласился демон с очевидным. «А ты человек. Хочешь предложить сделку?» «Я не сошла с ума. Лучше умереть. Во всяком случае, тогда остается шанс, что моя бессмертная душа вернется к Эйре. А там, глядишь, и получит шанс на новое воплощение, а не будет пожрана хозяином тысячи огней». И не больно-то хотелось. Демон, кажется, обиделся. Немного. Губы его растянулись, искривились, а из горла донесся утробный рык. Все равно я сильней. А если сделка состоялась, то должны быть озвучены условия. Ей просто нужен был кто-то, кто позаботился бы о маленькой одинокой девочке. Кто бы защищал ее, берег и не позволял обижать. «Никому. Я неплохо справляюсь», — сказал демон, широко ухмыляясь. «Как мне кажется. Ты меня убьешь?» Ступеньки закончились, а демон прижал палец к губам. «Не сразу», — сказал он, что было довольно мило с его стороны. «Раньше мне не приходилось общаться с демонами, и, говоря по правде, я плохо представляла себе, на что они способны». То есть, контролировать мое тело – это да. А еще что? Сначала мы уйдем отсюда. Нам здесь надоело. Ее отец решил отправить девочку в храм. То ли заподозрил неладное, то ли устал от нее. Это нехорошо. Очень нехорошо. В храмах неуютно. Стой! Я остановилась и поняла, что говорить не способна. Нет, я могу открывать рот и закрывать. Но вот издавать хотя бы звук... «Выпей, дорогая!» — раздался рядом тихий голос. «Выпей, и тебе станет легче!» «Не хочу!» Лайма и Эйта-Ирма. Бледная ручка коснулась стены, и в ней появилась пара отверстий, расположенных аккурат на уровне глаз. «Надо же! Я слышала о таком. Правда, способ древний, но, как оказалось, вполне себе работающий». Мои ноги сделали шаг, а я, я прильнула к грязной стене, стараясь не думать ни о паутине, ни о пауках, которые обязаны были быть. Паутина сама собой не возникает. Нет, пауков я не боялась. По сравнению с воплощенным демоном, паук — это мелочь, но все равно неприятно. Тотчас появилось примерское ощущение, будто в волосах кто-то ползает, То ты мелкий юркий. Вдох, выдох и смотреть. Если он хочет, чтобы я смотрела, то я буду. Комната. Часть ее. Вон темное окно и кусок сизой гордины. Стол, канделябр и корона свечей. Пламя расползлось, объединилось. А вон и масляные круглые лампы, выстроившиеся в ряд на каменной полке. Стул. И лайма, сидящая на стуле. Ее руки опущены, а взгляд устремлен куда-то вглубь комнаты. К сожалению, не вижу куда. «Упрямится!» — с печалью в голосе произнесла Эйта Ирма. «Моему сыну не повезло с женщинами. Одна умна, но рода ничтожного. Ко всему бастард». Эйта Ирма осторожно качнула колбу, и содержимое той, бледно-голубая текучая субстанция, расползлось. «Вторая рода хорошего, но при этом негодна. Своему мужу я родила здоровых детей». «Мужу ли?» Лайма подняла руку к губам. «Знаете, меня всегда удивляло, насколько он отличается. Вы поэтому отдали портрет на реставрацию?» Я повернулась. «Да». Так лучше. Теперь виденный длинный стол, уставленный склянками и скляночками, банками, колбами и сосудами причудливых форм. Одни низкие и толстые, будто придавленные, другие наоборот вытянутые, закрученные спиралью. Жаль содержимое не рассмотреть. эй Ирма поставила склянку на столик и взяла в руку колбу. Аккуратно вытащила восковую пробку. Подцепила щипцами кусочек чего-то, с виду напоминавшего желтый жир. Жиры есть, шепотом подсказал демон. Человеческий. Ей нужны были мертвецы. Наша дорогая бабушка оказалась очень увлекающимся существом. Это мне в людях нравится. Вы всегда готовы узнать что-то новое, попробовать. Лайма следила за свекровью, и выражение лица ее было. До нельзя брезгливым. «Кто догадался о романе? Ваш...» «Ее здесь и недолюбливали. Как же? Выскочка, которой удалось одурманить наследника рода. И так, что тот позабыл об обязательствах. Он уже был помолвлен с подходящей девушкой нужной силы, а тут...» «Демон прижался ко мне. Тело было горячим, и я слышала, как в груди быстро и часто бьется сердце». Демон внутри, а тело принадлежит маленькой девочке, которая виновата лишь в том, что не справилась с одиночеством. Взрослые с ним тоже плохо справляются. «Не надо», – тихо произнес демон. «Твое сочувствие ничего не изменит. Впрочем, я, пожалуй, дам тебе выбор, так будет интересно». В колбу отправилась капля темно-синей жидкости и волос с головы лаймы. Вы его убили. Та пошевелила пальцами. А потом убили и вашего свекра. Наверное, опасались, что он тоже узнает. Нет, он мне просто надоел. Спокойно произнесла Эйта Ирма. Знаешь, вечно был всем недоволен. Я искренне пыталась им понравиться. Лечила. Даже благородные Эйты имеют дурную привычку болеть. Он... Он позволял лечить, но продолжал называть меня никчемный. Вечно ворчал, что я много трачу, многого хочу. Обвинял, что я лишила его сына разума. А вы? Капля крови. И жижа меняет цвет. Становится с виду густой, темный, словно деготь. Правда, стоит Ирме поднести колбу к огню, и чернота проходит. Первые варианты рецепта – Были не лишены некоторых недостатков. К сожалению, главные проявлялись лишь с течением времени. И нет, я не собиралась полностью лишать своего никчемного супруга воли. Просто мне нужно было, чтобы он меня полюбил. «Зачем? А тебе-то зачем?» Ерма осторожно поворачивала колбу над огнем. «Почему ты так страстно цепляешься за моего сына?» «Ты могла бы потребовать развода и получить его. В конце концов, вы оба выполнили свои обязательства. Ты стала бы свободна. Сама себе хозяйка, сама. Но нет, ты держишься за Мара. Ты пишешь ему, надоедаешь постоянным присутствием, неспособная отступить». «Я не надоедаю». «Это тебе так кажется. Ты даже убиваешь, неспособная справиться с ревностью». Цвет менялся и стремительно. Вот жидкость блеснула зеленью, вот та выцвела до желтизны, чтобы в следующее мгновение вновь потемнеть. Не переживай, девочка. Эйта Ирма погладила невестку по щеке. Скоро все закончится. Осталось не так и долго. Я, если подумать, не имею ничего против тебя лично. Но моему сыну... Нужен здоровый наследник, адекватный. Когда зелье стало темно-красным, Ирма убрала его от огня и легонько качнула колбу влево. И еще раз, и снова. Отлично получается. Тебе не будет больно, тебе не будет плохо. Ты просто окончательно сойдешь с ума. Все знают, что ты слегка безумна, а безумие имеет обыкновение прогрессировать. И мы подберем хорошее заведение. Там будет тихо и спокойно. Мар даже станет навещать тебя, я так думаю. Все же в обществе любят заботливых. Сейчас остынет. Знаешь, что самое интересное? В первый раз я боялась. Безумно боялась. Думала, что все поймут. Старик был крепким и вдруг скончался. Сердце. Я сама наблюдала его сердце и могла бы сказать точно, что оно продержалось бы еще не один год. Им всего-то надо было позвать другого целителя, но разве может такое ничтожество, как я, решиться на убийство? Нет, я просто не досмотрела. И да, это мне поставили в вину. Эйта Ирма скрестила руки на животе. Узкие длинные пальцы, на которых сейчас не было украшений. Второй раз было проще. Мой супруг, его мало что интересовало. Мар только появился на свет, а Сауля и вовсе. Она, к слову, от мужа. Все-таки у него получилось. Не знаю, зачем я вообще оставила этого ребенка. «Видишь, а нас еще считают злом» произнес демон, как показалось с немалой печалью. «Вы... я вас ненавижу!» «Пока!» – уточнила Ирма. «Скоро все изменится». «А, Эгле, ее вы тоже?» Эйта позволила себе скривиться. «А ведь Эйты не чуют, не должны». «Она нужна Мару. Он боится, что прямое воздействие повредит ее разум». «Тогда она станет бесполезна». Она подняла склянку и тронула стеклянный бок. «Почти остыла. Пара капель, и ты забудешь обо всем. Поверь, сумасшествие – надежное убежище от мира, по-своему». Демон смотрит. «Он ведь может что-то сделать, как-то остановить эту безумную женщину. С девчонкой придется поработать, потребуется время». Она довольно-таки устойчива, но слегка увеличим концентрацию. Мару знать не обязательно. Вы ее травите, и меня? Нет, дорогая, никаких ядов, просто духи, назовем их так. Всего-навсего ненавязчивый аромат, который будет подспудные желания. К примеру, влечение. Разум человеческий сложен, но с другой стороны... В этой сложности прост. Эйта Ирма присела, глядя на свою невестку снизу вверх. Вот увидишь. Несколько встреч, несколько прикосновений, капля на коже. И она сама поверит, что вновь влюбилась в моего сына. А уж он постарается, чтобы на сей раз никто, никто и ничто не разрушило это светлое чувство. Я сглотнула. То есть духи? «Магии нет». «Есть», — возразил демон, который, оказывается, и мысли читать умел. «Немного. То есть, когда ты так эмоционально думаешь, получается довольно громко. А что до магии, то то бывает разной. Ты используешь магию рун, она магию трав. И то, и другое сила, но своя, отличная от прямой. И да, я могу ее остановить, но что получу взамен». «А что он хочет?» «Слово». «Какое?» Мне дозволено было вновь говорить. «Что ты поможешь нам поднять цепелин сейчас». «Почему сейчас?» «А когда?» «Когда нас опоят, свяжут, передадут в руки жрец? «Или когда все будут достаточно свободны, чтобы обратить внимание на взлетающий корабль?» «Что ж, мой безумный план не кажется таким уж безумным, «Во всяком случае, демону». «Сейчас все люди укрылись. Вы боитесь бурь, другие особенно. Они думают, что боги гневаются. Но боги пока лишь смотрят. Они редко вмешиваются в ваши дела. Вам дали свободу воли, а вы...» Демон неловко махнул рукой, будто сожалея об этой ошибке. «Думай сама». «Позже нам не позволят и близко подойти к кораблю». «Что ж, здесь он был прав». «Или ты хочешь влюбиться?» «Влюбиться хочу, но не так». Демон прижал палец к губам. «Значит, я должна помочь. Поднять корабль. Я не умею им управлять». «Мы найдем нужного человека. Но мне сложно держать многих людей». «Поэтому ты дашь мне слово, что не будешь мешать, и тогда я отпущу тебя». «Дать слово демону – это нехорошо, очень нехорошо, но...» «Смотри, – велели мне, и тело послушно повернулось к окошкам. Та же комната, те же люди. И эта Ирма держит в руках кофейную чашку, содержимое которой размешивает тонкой стеклянной палочкой. «Постой!» Лайма облезала губы. «Сауля, она ведь догадалась, верно? Она в последнее время очень злилась на брата, и если бы выяснилось, что он другой крови, что не имеет права на наследство...» «Это ничего бы не изменило!» Палочка поднялась, и с нее в чашку упала крупная розовая капля. «Конечно, она могла затеять суд. Возможно, он встал бы на ее сторону». И Мар вынужден был бы расстаться с именем. Только с именем. Об активах он бы позаботился. Возможно, уступил бы сестре пару семейных предприятий, высосав из них все соки. Но скандал получился бы грандиозный. А Мар ненавидит скандалы. Да и клеймо «Бастарда» забавно получается. «Это вы ее?» «Нет», — сказала Эйта Ирма. «Мне хотелось, но это было очень неаккуратное убийство. Много крови пропало зря. Она подула на чашку. А я...» «Согласна», — шепотом произнесла я. «Я обещаю, клянусь своей душой, что помогу тебе поднять корабль». «И не будешь пытаться нас уничтожить». «Это уже второе слово». Демон смотрел, выжидая. А Эйта Ирма поднесла чашку к губам лаймы. Она положила ладонь на светлый затылок. Нежно так, бережно даже. «Я не буду пытаться уничтожить этот корабль. Я не самоубийца. Ведь ты меня здесь не оставишь?» «А ты хочешь? У нее получаются отличные духи». «Нет». «Хорошо». Демон закрыл глаза. И в следующее мгновение я вновь смогла дышать. И тело... Вернулось ощущение, что это тело принадлежит мне. Я могу сама шевелить пальцами. Или руками. Или коснуться маленькой бусинки на нити. Рута моргнула и прижала палец к губам. А потом тихо сказала. «Не пытайтесь его обмануть. Он не любит, когда кто-то врет. И наказывает. Больно. Я же молча обняла девочку. Прижала ее к себе». И Рута, уткнувшись в мой живот, тихонько всхлипнула. «Я не хотела, так не хотела. Все будет хорошо. Только мне не поверили. И чтобы не видеть тоски в светлых глазах ребенка, я отвернулась к дырам в стене. На мгновение показалось, что ничего не происходит. На мгновение. Вот дрогнули пальцы, выпуская скользкий фарфор. И чашка выпала». Кувыркнулась, выплеснув содержимое на ткань. Охнула лайма. Кажется, напиток все еще был горячим. А Ирма стояла, просто стояла. Потом же покачнулась и стала заваливаться на бок. Она пыталась уцепиться за стул, но я успела коснуться кольца и отдать приказ прежде, чем демон лишил меня возможности двигаться. Надеюсь, это услышат. «Очень надеюсь. Видишь, теперь я ощущала присутствие демона иначе. Близко. Похоже, данное слово связало нас куда крепче, чем я предполагала. Люди такие хрупкие. Ирма была жива. Она лежала, дышала. Я видела, как поднимается грудная клетка. И смотрела в стену. Широко раскрытые глаза» в которых удивление медленно сменялось страхом. Алайма вдруг поднялась. «Тварь!» — сказала она громко и пнула свекровь. «Получила, тварь? Я бывают разными, ты права. И знаешь что? Мои не хуже». Она опустилась на корточки, чтобы вцепиться в волосы Ирмы. Дернула, заставив ту задрать голову. «Каково тебе? Тело не слушается». Руки и ноги будто чужие. И так будет дальше. Так будет всегда. Лайма выпустила волосы и вытерла ладонь об одежду. Долго-долго будет. Ты же здоровая. Ты так следила за собой. И проживешь еще очень долго в этом беспомощном теле. Демон захихикал. Значит, мне позволили отвернуться. Она ее... Люди. Демон развел руками. «Такие злые, такие мстительные, надо лишь немного подсказать и попросить. Зато у нас вот что есть». В руках Рута появилась круглая бляха на витом шнуре. «Иначе как бы мы попали на полигон? Пропуск нужен». «Ты солгал?» «Нет, я лишь немного помог, яду. Целители не так просто отравить, а тут видишь, как хорошо получилось». Я не хотела смотреть, я действительно, пожалуй, желала одного – убраться с треклятого острова и как можно дальше. Но вместо этого я повернулась к демону спиной. Лайма сидела на ковре, она положила голову Ирмы себе на колени и теперь старательно расчесывала волосы. «Это ты виновата. Сначала ты забрала у меня мужа, потом...» «Лишила сына, потом свела с ума. Ты была плохой, очень-очень плохой, но меня учили прощать». Дотянувшись до столика, Лайма взяла крохотные ножнички. Она приставила их к левому глазу Ирмы. «Не могу сказать, что была хорошей ученицей, но...» Щелкнули лезвие, отрезая тонкую прядку. «Я постараюсь, я не отдам тебя». Зачем нам какие-то заведения? Нет, я сама буду присматривать за тобой. В обществе любят благородных. Только волосы придется остричь. Ты не представляешь, сколько с ними мороки. То вши заведутся, то демоны. Лайма наклонилась к самому уху, отрезая вторую прядку. «Что ты получила, отдав этой твари мою дочь? Впрочем, какая разница?» «Идем». Демон потянул меня, и я послушно сделала шаг. И второй, третий. Я хотела бы забыть то, чему стала свидетелем, но вряд ли получится. И... А хочешь... Демон шел рядом, он уже не пытался управлять мной, за что я была ему несказанно благодарна. Хочешь, я и тебе помогу? Ядом? Коридор вышел в другой, отделенные от первого огромным батальным полотном. На темной картине, закованный в железо рыцарь, топтал огромного змея. А где-то там, на заднем фоне, пылали то ли ладьи, то ли разорённые деревни. «Смешно!» – демон даже хихикнул баском. «Но нет, ты знаешь, что им нужно? И твоему мужу, и тому другому, который за тобой приглядывал?» «Камни! Ты научилась делать камни!» И теперь они хотят получить знания. Но даже если ты им отдашь знания, им покажется мало. Они постоянно будут думать, все ли ты отдала или утаила что-то. Демон говорил почти шепотом, и голос его пробуждал к жизни собственные мои страхи. Я... Ты попытаешься сбежать, спрятаться, но будь честна, разве тебе позволят? Они придумают тысячу законов. Тысячу причин, лишь бы не отпускать. И что ты предлагаешь? Пригласи меня, и мы обманем всех. Ты умрешь. Не сейчас, позже. Скажем, от несчастного случая. Я смогу остановить жизнь в этом теле. Никто, ни один целитель не догадается. Снова коридор. На сей раз широкий. И мы идем, взявшись за руки. Женщина и ребенок. Трогательные беглецы, отражающиеся в кривых зеркалах. А зеркал сюда стащили немерено, кажется, со всего замка. В одних я высока и чудовищно худа, а в других, наоборот, вытягиваюсь уродливым веретеном. «Потом я верну жизнь. Демоны не лгут. Мы не умеем, честно. Я верну жизнь и дам тебе новое лицо. А жить мы будем?» «Неизвестны все клады этого мира». «Откопаем один или попросим море. Море тебя любит. Хоть кто-то». Уродцы с непомерно огромными головами на тонких шеях-стебельках превратились в карликов. «И что взамен?» «Ничего. Просто интересно. Ты почти не ощутишь моего присутствия, а я получу возможность смотреть на людей, на мир, пробовать, слушать. Знаешь, Это удивительная способность ощущать, как море касается вашей кожи. Она такая нежная. Нет, я не знаю, что меня ждет. Возможно, и мучительная смерть, или такая же мучительная жизнь. Но демону я не верила. Пускай демоны лгать не умеют, но это еще не значит, что мне скажут всю правду. Я подожду. Вполне миролюбиво сказал демон. Я умею ждать.